Иосиф Бродский. Первое. Одно время я делил Америку с пятью нобелевскими лауреатами по литературе. Двое из них писали по-русски, но отношение к ним было диаметрально противоположным. Солженицына уважали, боялись и пародировали, в том числе Лев Лосев. Хотя он упивался прозой позднего Солженицына, это не помешало и ему написать... Нелицеприятный стихотворный портрет вермонского изгнанника. Среди покрытых влагою холмов, Каких не понапрятано домов, Какую не увидишь там обитель. В одной укрылся нелюдимый дед, Он в бороду толстовскую одет, И в сталинский полувоенный китель. Солженицын был идеальным объектом Для поклонения и издевательств. Но если культ Солженицына носил официальный характер, то Бродского окружало обожание фамильярного характера. Давлатов говорил всем, кто слушал, «Беда не в том, что он лучший, а в том, что единственный, но и в таком качестве Бродский оправдывает наше неказистое поколение». Отвечая в «Новом американце, напавшему на Бродского писателю и городскому сумасшедшему», Сергей заметил, что тот завидует Бродскому и правильно делает. «При этом, — писал Довлатов, — в моем воображении Бродский раздваивался. В житейском смысле это был доступный, нервный, грубоватый человек. В творческом плане он был недосягаем». Когда Бродский получил Нобелевскую премию, я впервые явился на работу в галстуке, объявив этот день своим национальным праздником. Давлатов однако, поморщился и сказал, что в таком наряде я напоминаю комсомольского работника среднего звена. Больше я галстуков не носил. Но задолго до этого у нас нашелся другой повод для выражения любви к Бродскому — сорокалетие поэта. Негодная для стандартного юбилея дата прекрасно подходила для неофициального праздника, которым мы считали литературу, сбежавшую как от советского, так и от антисоветского официоза. Для начала мы выпустили номер нового американца с фотографией на обложке работы Марианны Волковой, верного портретиста Бродского. Внутри были его стихи с чудовищной опечаткой про неизвестного салата, которую прозевал лично Довлатов, не доверивший корректору, собственной жене, стихи юбиляра. Но это было только начало. Издатель Григорий Полик, понукаемый тем же Довлатовым, затеял альманах "Часть речи", название которого не цитировала, а узурпировала титул знаменитого сборника Бродского. Идея издания заключалась в том, чтобы срастить под одной обложкой, естественно, с портретом Бродского, серебряный век с литературой третьей волны, складывающейся на наших глазах и при нашем участии. Понятно, что содержание альманаха оказалось эклектичным. Кроме Бродского, там были все, из кого состояла современная словесность, по мнению редколлегии, в которую входили и Вайль, и Довлатов, и я. В содержании значились стихи Лосева и Цветаевой, проза Олешковского и Ходосевича, каллиграфия Алексиса Раннита, воспоминания Нины Берберовой, рукописная поздравительная открытка Барышникова. Критику мы с Вайлем представляли в одиночестве, если можно так сказать, о соавторах. Наши литературные мечтания украшали самодельные картинки, объяснявшие поэтику любимых авторов. За них, за авторов и за схемы нам досталось особо. Вдова Набокова сказала, что муж перевернулся в гробу. Набранный Леной Довлатовой альманах надо было сверстать, чтобы отправить в типографию. Этим мы занялись у меня дома. Мы с Вайлем работали, Довлатов развлекал байками, не давая уснуть, потому что верстка издания в 300 страниц заняла всю ночь. К утру мой брат принес казан Жаркова, который на рассвете мы съели целиком. Бродский никак не откликнулся на нашу затею, но это не значит, что она ему не понравилась. Скорее, не заинтересовала. Тем не менее когда несколько лет спустя мы затеяли еженедельник 7 семь дней, он согласился дать стихи в номер. За ними я пришел к Бродскому домой, впервые оказавшись на Мортон-44, где все еще не висит мемориальная доска, но всегда топчутся приезжие. Второе. Улица Мортон расположена в той респектабельной части Гринвич-Виллидж, что напоминает эстетский район Лондона Блумсбери. Но в лишенном имперского прошлого Нью-Йорке улицы поуже, дома пониже, колонн почти нет. То же относится к скромному интерьеру жилья Бродского. Бюстик Пушкина, изрядно потрёпанный английский словарь, сувенирная гондола, старинная русская купюра с Петром Первым в лавровых листьях. Этот натюрморт можно было бы назвать окно в Европу. Он мог бы принадлежать любому из русских европейцев, которых естественно представить себе и в интерьере, и в компании Бродского. Этим людям не совсем подходит имя Западников. Они не стремились к Западу, а были им. Вглядываясь в свою юность, Бродский писал, ⁇ Мы-то и были настоящими, а может быть и единственными западными людьми ⁇ Этот Запад, Требовавший скорее воображения, чем впечатлений, Бродский вывез с собой и скрестил с окружающим. «Слово «Запад» для меня значило «идеальный город у Зимнего моря», — писал Бродский. Шелушащаяся штукатурка, обнажающая кирпично-красную плоть, замазка, херувимы с закатившимися запыленными зрачками. К удивлению туристов из Старого Света, подобную ведуту можно найти и в Нью-Йорке. Руин в нем тоже хватает. Кирпичные монстры бывших складов и фабрик поражают мрачноватым из спиранези размахом. Настоящие дворцы труда. Высокие потолки, огромные, чтобы экономить на освещении окна, есть даже херувимы, скромная, но неизбежная гипсовая поросль на фасадах. Джентрификация поступила с останками промышленной эры лучше, чем они могли рассчитывать. Став знаменитыми галереями, дорогими магазинами и модными ресторанами, они не перестали быть руинами. На костях индустриальных динозавров выросла изощренная эстетика Соха. Суть ее — контролируемая разруха, метод — романтизация упадка, приметы, помещенная в элегантную раму обветшалость. Здесь все используется не по предназначению. Внуки развлекаются там, где трудились деды. И Лои Уэлса, проматывающие печальное наследство Марлоков. Культивированная запущенность, окрашивающая лучшие кварталы Нью-Йорка ржавой патиной, созвучности Хамбродского. Он писал на замедленном выдохе. Энергично начатое стихотворение теряет себя, как сахар в чае. Оно преодолевает смерть, продлевая агонию. Любая строка кажется последней, но по пути к концу стихотворение цепляется, как неудачливый самоубийца, за каждый балкон. Третье. Мы, оглядываясь, видим лишь руины. Взгляд, конечно, очень варварский, но верный. Почему? Возможно, потому что руины свидетельствуют не только об упадке, но и о расцвете. Лишь на выходе из апогея мы узнаем, что высшая точка пройдена. Настоящим может быть лишь потерянный рай, названный Боротынским заглохшим Элизием. По той же причине серебряный век Бродскому дороже золотого. Согласно Гесиоду, который первым присвоил историческим эпохам металлические прозвища, именно серебряное поколение открыло старость. В золотом веке все умирали, как перегорают электрические лампочки. Мгновенно и в расцвете сил. Открыв седину, люди открыли и мудрость. Серебру свойственна почтенная сдержанность смирения. Ценя ее, Бродский выделял того же Боротынского и предпочитал Гайдна Моцарту. В серебре есть и благородство уступчивости. Стоя на пороге всякого совершенства, оно ведет себя, как всем бы следовало, пропускает лучших, не уступая худшим. Своим матовым величием оно иллюстрирует совет лао -цзы, «Будь блестящим, но не слепящим». Отсюда же пристрастный интерес Бродского ко всякому александризму – греческому, советскому, китайскому. Письма эпохи Минь. «Александрийский мир», – объяснял он, – «разъедает беспорядки, как противоречия раздирает личное сознание». К тому же историческому упадку, выдоху цивилизации – Сопутствует усложненность. И это не цветущая сложность, которая восхищала Константина Леонтьева в Средневековье, а усталая неразборчивость, избыточность сталактита, противоестественная плотность искусства. Одним словом, Венеция. Она проникла и на Мортон-44. Дом Бродского в Нью-Йорке скрывал, как Шекспир, за английским фасадом итальянское нутро. Стоит только взглянуть на внутренний дворик, чтобы узнать венецианскую палитру. Все цвета готовы стать серым. Среди прочих аллюзий — те самые чешуйки-штукатурки, грамотный лев с крыльями, любимый зверь Бродского, и звездно-полосатый флажок, который кажется здесь сувениром американского родственника. Недалеко отсюда и до воды. К ней, собственно, выходят все улицы острова Манхэттен, Но Мортон утыкается прямо в причал. Любимую формулу Бродского «географии примесь к времени есть судьба» можно расшифровать как «город у моря». Таковыми были и Ленинград, и Нью-Йорк, и Венеция. Последнее стало столицей карты Бродского. Горячо любя Италию, он считал Рим наставником нашей культуры, городом, который сам по себе учит навыкам цивилизации. Так было в прошлом, так происходит и сегодня для поэтов и художников, которые попадают сюда на гранты фонда Бродского. Другое дело — Венеция. Для Бродского она — дача души, город любимой стихии и всех, кто отражался в ее водах, начиная с самого начала, когда, как сказано в Библии, Дух Божий носился над водой. Венеция — полимсест культуры, на которой осело время. Его там видно. Вода — аналог времени, которого здесь сохранилось больше всего. В обильных травелогах Бродского центральное место занимает проза поэма «Набережная неисцелимых». В ней поэт называет Америку своим чистилищем, а Венецию — собственным вариантом рая. Другую версию загробной жизни развивал Оскар Уайльд. Когда его спросили — Куда после смерти попадают хорошие американцы, он сказал, что в Париж, а плохие — в Америку, — ответил Уайльд. Но метафизической географии Бродского не до шуток. В ней не хватает ада. Судя по стихам, он расположен в условной и бескрайней Азии. «Путешествуя в Азии, ночуя в чужих домах, в избах, банях, лабазах, в бревенчатых теремах, Чьи копченые стекла держат простор в узде, Укрывайся тулупом и норови везде Лечь головою в угол, ибо в углу трудней Взмахнуть, притом в темноте, топором над ней, Отяжелевший, отдавичи выпитого, И аккурат зарубить тебя насмерть. Вписывай круг в квадрат. Четвертое. Бродский счастливо обжил Манхэттен и обходился с ним как с продолжением своего дома. Знал, где и когда лучше всего гулять, умел выбрать кафе с самым крепким кофе, но больше всего ему нравились нью-йоркские рестораны, особенно азиатские, в которых он знал толк. В жизни Бродский жрал хлеб из не оставляя корок. Всему другому он предпочитал домашние котлеты Юза Олешковского, «Холодец в самоваре» Романа Каплана и китайские рестораны, в одном из которых они с Лосевым съели столько креветок, что в зале раздались аплодисменты. Зная о любви Бродского к вкусному и античному, мы затеяли древнеримский обед, составили меню на скверной латыни, снабдили его цитатами из марциала и приготовили упоминающиеся у него блюда. Но Бродский не пришел. В тот вечер он оказался на операционном столе. Я даже знаю ассистировавшего хирургу медбрата. Он потом всем хвастался «Я видел сердце поэта». Известие о Нобелевской премии застало его в китайском ресторане, где он обедал с Джоном Лекаре. В Нью-Йорке его премию отмечали в его любимом кантонийском ресторане «Серебряный дворец». Название, опять-таки, характерное для его вкусов. Командовавшая застольем Сьюзен Зонтак предложила тост за любимого лауреата Нью-Йорка, города, где их нобелей хватало. Отношения Бродского с Нью-Йорком сложились крайне удачно. И город ему нравился, и поэт ему полюбился. Я говорил об этом с Энн Шелберг, помощницей Бродского, последние десять лет его жизни, ставшей душеприказчицей поэта и распорядительницей фонда Бродского. Мы с ней старые друзья, чему немало способствовала конференция о поэзии Бродского, которая состоялась уже после его смерти в редакции петербургского журнала «Звезда». Важно подчеркнуть, что это было в самом конце мая. Когда мы в Пулково вместе вышли из самолета, Пошел ледяной дождь. «Что это?» — собрав волю в кулак, спросила опытная путешественница Н. «Петербургское лето», — честно ответил я. В это время дождь сменился крупным липким снегом. «Что это?» — опять, но уже с ужасом спросила Н. «Лето кончилось», — наурал я. На следующий день погода исправилась, — Начались белые ночи, и мы с Энн до сих пор дружим. Когда я спросил, какие отношения связывали Бродского с Нью-Йорком, Энн расцвела. Джозеф был принципиально городским человеком. Ему нравилось находиться в городе и быть в нем анонимным прохожим. Он ценил интеллектуальную свободу и открытость Нью-Йорка. То, что Нью-Йорк — перекресток всего на свете — Казалось ему освобождающей средой обитания. Неудивительно, что Бродский был в центре жизни нью-йоркской интеллигенции. Он вносил в общение особую интенсивность, присущую иммигранту и независимому мыслителю. Бродский напоминал всем о том, что поэзия – важная сила в обществе, мысль, которую в Америке встречали со скепсисом. Пятое. И это еще мягко сказано. Когда умер Роман Каплан, которому Бродский помог основать ресторан «Самовар», в «Нью-Йорк Таймс» готовился большой некролог. Его автор позвонил мне в поисках живописных деталей. «Где стол был яств, там гроб стоит», — подытожил я свой рассказ. «Что это значит?» — спросил американский журналист. «Ну, это всем известная строка из стихов Гаврила Державина». Кого — Кого-кого? — Это такой поэт XVIII века. Русские неисправимы, — вздохнул собеседник, — и Державин в некролог не попал. Бродский пытался изменить ситуацию, продвигая поэзию куда мог, включая нью-йоркское метро. Одно время в вагонах Сабвея можно было увидеть две строчки Бродского, с которых, кажется, началась кампания стихи на ходу. Poetry in Motion. Sir, you are tough, and I am tough, but who will write whose epitaph? Я попросил Владимира Гандельсмана перевести эти стихи. У него получилось так: Того, кто вздул меня, я тоже вздую, но кто кому закажет отходную. В этом написанном по-английски двустишие обращает на себя внимание изощренная грамматика и неожиданные рифма. Два достоинства своей поэзии, которых Бродский требовал от перевода, но напрасно. Когда он выступал с чтениями, ему это удавалось. Он гипнотизировал слушателя своей необычной шаманской манерой. В его исполнении написал вашингтонский журналист. Стихи являют триумф звука над смыслом. Но на бумаге, как сказал американский поэт, и сам блестящий переводчик Роберт Хасс, стихи Бродского в переводе оставляли впечатление прогулки среди руин благородного здания. Во многом именно из-за непреодолимых трудностей стихотворного перевода Бродский стал писать прозу на английском. Для него это был способ отдать долг языку, который он страстно любил и на котором, чему он долго верил, нельзя сказать глупость. Сорок эссе, написанных с той же интеллектуальной интенсивностью и эмоциональным импрессионизмом, что и его стихи, стали американским эквивалентом русской поэзии Бродского. Первая книга эссе «Less than one» еще до Нобелевской получила одну из самых престижных в США премию Ассоциации критиков. Узнав об этом, Бродский с трудом сдержал слезы. Шестое. Дефицит нью-йоркских сюжетов с лихвой восполнили стихи, написанные Бродским в Новой Англии, где он жил и преподавал каждую зиму. В крохотном городке Массачусетса Саут-Хадли Бродский приобрел часть старинного дома. Его построили в 1733 году. Первым хозяином стал преподобный Гриндал Роусон. Бродскому очень нравилось жить в доме с историей. Хотя, как во всех старинных постройках, комнаты были маленькие и холодные. В этом, тоже деревенском, как у адресата жилища, он написал письмо Гарацию: «Живу я здесь, в маленьком двухэтажном деревянном доме, и моя спальня наверху. Глядя на потолок, я почти видел, как просачивается через мансардную крышу холод, нечто вроде антитумана. Когда мне довелось там побывать... Бродский с гордостью указал на широкие кленовые половицы, напоминавшие ему ту ленинградскую квартиру, где он вырос и где сейчас расположился музей, попасть в который можно лишь записавшись за полгода. В Саутхадле тоже есть музей. Жители городка всегда гордились своим знаменитым соседом. Так крохотная местная газета «Первый» поддержала идею Бродского о широком вторжении поэзии в американский быт. Поэт-лауреат США хочет сделать для американских стихов то же, что Гедеон для Библии. Бродский действительно предлагал держать антологию американской поэзии наряду с Библией в каждом гостиничном номере страны. Встреченный сперва с энтузиазмом, этот проект, один из многих предложенных Бродским для распространения стихов, потом как-то заглух. «Новая Англия» была для Бродского, что Михайловская для Пушкина. Мастерской неспешной поэзии. Тут он писал свои длинные шедевры — «Осенний крик ястреба» и «Эклоги». Важную роль играли и новоанглийские литературные традиции. В интервью Бродский часто повторял, что жить в другой стране можно, только сильно полюбив в ней что-то. «В США», — говорил он, — «я особенно люблю две вещи» американскую поэзию и дух американских законов. Последний для него воплощал индивидуализм, который Бродский считал надежнейшей преградой злу. Все это Бродский находил у своих любимых американских поэтов, в первую очередь у Фроста. Рассуждая о нем, он попутно объяснил, в чем видит разницу между английскими и американскими стихами. В виде дерева, говорил Бродский. Британский поэт вспоминает, какой король под ним сидел. Американский поэт, тот же Фрост, обращается с деревом на равных, вне исторических аллюзий. Это поэзия нового света. И Бродский не забывал, что он новый, и голос природы в нем еще не так заглушен культурой. Седьмое. В Новую Англию Бродский приезжал работать учителем поэзии. Этим он занимался с самого начала американской жизни, с того сентябрьского дня 1972 года, когда издатель и друг Бродского Карл Профер буквально втолкнул его в университетскую аудиторию. Первоначально он собирался знакомить студентов со славянской нотой в мировой поэзии, но, обнаружив, что многие не знают и английских стихов, Он учил всему, что считал великим. Свою работу Бродский описывал иронически. «Профессор красноречия, я жил в колледже возле главного из пресных озер, куда из недорослей местных был призван для вытягивания жил». Но когда на встрече с русскими поклонниками кто-то выразил ему сочувствие, Бродский резко возразил. «Только этот вид деятельности...» дает возможность беседовать исключительно о том, что мне интересно. Хотя студентами Бродского чаще всего были начинающие поэты, он, как и другие ценители литературного гедонизма Борхес и Набоков, учил не писать, а читать. Он даже уверял, что это одно и то же. «Мы можем назвать своим, — говорил Бродский, — все, что помним наизусть». Вере ему, студенты, незнакомые с педагогической практикой «учить что-либо наизусть», давно ушедшие из американской школы, послушно зубрили стихи. В аудитории Бродский размышлял вслух, часто прерываясь, чтобы записать мысли, которые позже встречались в его больших литературных эссе. Разбирая стихотворение, он обходился минимальным контекстом. Стихи должны работать на собственной энергии, как, по выражению Фроста, движется сосулька на раскаленной плите. Это значит, что аудитория следит за лектором, ведущим диалог с голым стихотворением, освобожденным от филологического комментария и исторического антуража. Все, что нужно знать, должно содержаться в самом произведении. Наставник вытягивает из него вереницу смыслов, как фокусник кроликов из шляпы. Восьмое. Тезис Бродского «Человек есть продукт его чтения» можно понимать буквально. Чтение — как раз тот случай, когда слово притворяется в плоть. Нагляднее всех этот процесс представляют себе поэты. У Мандельштама читатель переваривает слова, которые меняют молекулы его тела. С тем же пищеварением, физически меняющим состав тела, сравнивает чтение Элиот. Нечто подобное писал и Бродский. «Человек есть то, что он любит. Потому он это и любит, что он есть часть этого». В этом культурном метаболизме учитель поэзии фермент, позволяющий читателю усвоить духовную пищу. Оправдывая свое ремесло, Шкловский так и говорил. «Человек питается не тем, что съел, а тем, что переварил». Биологии – отдаёт даже любовь Бродского к традиции. Метр созвучен той гармонии, которую чтится восстановить искусство. Метр — подражание времени или даже его сгусток, выловленный поэтом в языке. Стихи с классическим метром сродни классицистическому пейзажу, которому присущ естественный биологический ритм. А той же соразмерности с классикой Рассказывают снимки Бродского в Колумбийском университете, где он тоже преподавал поэзию. Среди ионических колонн и изъясняющихся по статуй он выглядит не гостем, а хозяином. Двусмысленность этого фона в стране, где не было и Средневековья, оборачивается тайной близостью Нью-Йоркской и Петербургской античности. И та, и другая — продукт просвещенного вымысла, Запоздалый опыт Ренессанса, поэтическая и политическая вольность. Бродский вырос в городе, игравшем в чужую историю. В определенном смысле отсюда было ближе до античности, чем из мест, не столь от нее отдаленных. В Петербурге счет идет всего лишь на поколения, а не на тысячелетия. В таких хронологических рамках Ленинграду выпадает роль варварского нашествия добавившего городу руины. С ними петербургский миф приобрел ностальгический оттенок, необходимый каждому имперскому преданию. В этой, хотя и упаднической, но благородной атмосфере появилась плеяда поэтов и писателей, выросших в развалинах пусть коммунальной, но роскоши. В их домах с многочисленными соседями не хватало необходимого, зато было много лишнего. За убожество интерьера с лихвой расплачивалось окно, из которого можно было выглянуть не только в Европу, но и в ее прошлое. Говоря о педагогических принципах Бродского, надо выделить главное. Бродский учил читать так, чтобы все чувствовали себя поэтами. «Каждая строка, — настаивал он, — требует от нас того же выбора, что и от автора». Оценив и отбросив другие возможности, мы понимаем бесповоротную необходимость именно того решения, которое принял поэт. Пройдя с ним часть пути, мы побывали там, где был он. Такое чтение меняет ум, зрение, речь и, обязательно, лицо. 9. «С возрастом за свое лицо отвечает каждый», — любил повторять Бродский — придававшей внешности значение большее, чем она заслуживает, если учесть, что ее не выбирают. Бродского это огорчало. Он хотел бы присвоить похожее на географическую карту лицо Одена. Бейкет был запасным вариантом. Я влюбился в его фотографию задолго до того, как прочел хотя бы одну его строчку. «Люди», — говорил Бродский, — «синонимичнее искусство». Но старость помогает избежать тавтологии, ибо время на каждом расписывается по-своему, оставляя шрамы морщин. Морщины и иероглифы природы. Мы обречены их носить, не умея прочесть. Но они все равно рассказывают о прожитой жизни. Ведь морщины говорят не об отдельных словах, а сразу обо всем словаре, иначе о поэте, чье лицо больше самого полного собрания сочинений потому что написанное в нем уживается с ненаписанным. В этом смысле банальный ответ Бродского на стандартный вопрос «Над чем работаете над собой?» оборачивается выгодным для фотографии признанием. Мне повезло писать тексты для огромного кофе тейбл альбома «Портрет поэта», где собрались фотографии Марианы Волковой, сделавшей за много лет около тысячи снимков Бродского. О них с восторгом писал знаменитый американский журналист Гаррисон Солсбери. «Невозможно лучше запечатлеть человека в Нью-Йорке, чем это сделано фотоаппаратом и воображением Марианны Волковой в случае с Иосифом Бродским. Она зафиксировала его в размышлении, в моменты праздности, за преподавательской работой, раскованным, активным и напряженным. Нью-Йорк словно создан для Бродского». Медленно и старательно изучая для работы эту уникальную фотобиографию, я узнала о поэте не меньше, чем из книг. Снимок тут — реликвия. Он не портрет реальности, а след, который она оставляет. Фотография — посмертная маска мгновения. «Жизнь — кино, фотография — смерть», — говорил Бродский, цитируя Сьюзен Зонтак. Даже составленные вплотную снимки передают не движение, а очереду состояний, прореженных пустотой, как колонны в портике. Когда Марианна пыталась преодолеть врожденную дискретность фотоискусства в серии снимков размышляющего Бродского, то оказалось, что каждый следующий изображает другое лицо. Как кадры остановленного мультфильма, фотографии демонстрируют механизм Изготовляющий морщины. 10 Творчество Бродский описывал в пассивном залоге. Поэт не делает нового. Оно создается в нем. Поэт не демиург, а медиум. Он сторожит материю там, где она истончается до духа. Занимаясь языком, расположенным на границе между конечным и бесконечным, поэт помогает неодушевленному общаться с одушевленным. Занятый этим делом, Бродский был собран как боксер в темноте, не знающий, откуда ждать удара. Он готов, но неизвестно к чему. В его лице статичная напряженность моста, от которой устает даже металл. Кажется, что мысль стягивает кожу и напрягает мышцы. Гимнастика лица, если угодно культуризм, С большим, чем обычно, основанием, использующий свой корень. Сидя за столом, Бродский похож на несуществующую скульптуру Джикамети, изображающую человека ждущего, пока проходящее сквозь него мгновение намотает достаточный для стихов срок. Следить за думающим человеком все равно, что смотреть, как растет трава. Когда мы уподобляемся флоре, ничего не происходит, но все меняется. Так мы ближе всего ко времени, которое работает как мысль, незаметно и неостановимо. Этой аналогии вторит неизбежное на фотографиях Бродского сигарета, длина которой свидетельствует о беге времени не хуже ходиков. Перемены в лице Бродского носили квантовый характер. Оно менялось уступами, резко и сильно. Это заметно даже по снимкам, разделённым тремя-четырьмя годами. Сначала он переставал быть похожим на свои шаржи, потом и на фотографии. Если на ранних снимках завиток на виске напоминал о рожках сатира, то на поздних — о лавровом венке. Да и залысины так обнажают лоб, что невольно вспоминается взятая им в эпиграфы Ахматовская строка «Седой венец достался мне недаром». К концу жизни от лица Бродского остается, кажется, один удобный для чеканки профиль с длинным, как у Данте, носом. 11 Ковид, как всякое сильное потрясение, оказался бесценным инструментом познания. Благодаря ему мы узнали много нового. Не только о себе, о стране, детях, взрослых, стариках, но и о страхе, времени, скуке а значит и о Бродском. Он ведь много думал о кошмарах и достоинствах изоляции. Из-за нее нормальные люди пустились во все тяжкие. Одни пили, на треть больше, чем до пандемии. Другие выпекали хлеб, из-за чего начались перебои с дрожжами. Третьи растили детей и все, что удавалось. Продажа удобрений увеличилась на 30%. Четвертые работали не только из дома, но и по дому. Удвоился оборот магазинов «Сделай сам». Пятые без конца покупали странные свечи или рискованные акции. Но больше всего одичавшим от одиночества не хватало друзей. Поэтому уже за первый месяц карантина удвоилось число приемных собак. И так продолжалось, пока не опустили приюты для бездомных животных. Пандемия не может кануть в лету, ничему не научив. Мне она дала урок монотонности. Каждое утро я просыпался, будто в фильме «День сурка», проверяя, не приснилась ли мне эта повторяющаяся до удара ситуация. Проводя так неделю за неделей, я почувствовал, что они теряют смысл. Будни не отличаются от выходных, а ты от кошек, которые живут по солнцу, а не по календарю и всякий день начинает с чистого листа, не жалея о вчерашнем и не надеясь на завтрашний. Чтобы найти смысл в этом колесе сансары, я по привычке обратился к Бродскому. Он не только снабдил карантин гимном «Не выходя из комнаты», но и описал его в квазиантичной пьесе «Мрамор». Из двух героев, запертых навечно в тюремной башне, один не может примириться с судьбой а другой не может ей нарадоваться. Публий — это мы, простые люди, жаждущие свободы и разнообразия. Тулей — это Рим, достигший пределов пространства и готовый обменять его на время. Единственное, к чему Тулей стремится в своем пожизненном заключении, использовать его по назначению, уподобиться времени, сделать свое бытие чуть монотонней менее мелодраматичным, ибо это позволит ему при жизни подглядеть, что будет после нее. Одержимый этим экспериментом, Бродский видел в монотонности ответ на вызов метафизики. Если мы потеряем счет времени, оно перестанет быть снаружи и будет тикать только внутри. 12. -е. Ардис выпустил мрамор отдельной книжкой в сдержанном черном переплете. Мы попали домой к Бродскому как раз в тот момент, когда он распаковывал пакет с книгами. Достав два верхних экземпляра, он подарил нам свайлем по штуке. В моем Бродский написал «Возьмите эту книгу, сэр, она не про СССР». А Пете «Возьмите эту книгу, сэр, она про СССР». Моему восторгу от «Мрамора» не было предела. Но когда Бродский спросил о пьесе ее издательницу, Элендея Профер ответила нелицеприятно. «Если тебя интересует мой здравый смысл, то «Мрамор» — это плохая смесь стопорда с Бекетом». Теперь мне кажется, что в этом свирепом отзыве есть своя правда. Но тогда пьеса... Представлялось мне прологом к драматическому, лишенному авторского «я» продолжению поэзии. В ней Бродского раздражал эгоцентризм всякой лирики, даже греческой, и больше всего ценил он Вергилия за то, что тот редко высовывает первое лицо единственного числа. Особенно близко ему было безличное жужжание Георгик, где автор перечисляет мир, отстранив себя от него. Тем более, что в третьей книге «Георгик» у Вергилия можно найти описание родного нам климата. «Трещины медь там нередко дает, Клинеют одежды прямо на теле, Вино не течет, топором его рубят. Целые заводи вдруг обращаются В крепкую льдину, И в бороде затвердев непрочесанной Виснут сосульки. Стремясь уступить место другому, Бродский не упускает возможности включить чужую точку зрения, даже если она принадлежит мухе. Снявшись с потолка, большая муха, сделав круг, садится на белую намыленную щеку, заснувшего и утопая в пене, как бедные пельтасты ксенофонта в снегах армянских, медленно ползет через провалы, выступы, ущелья к вершине, И, минуя жерло рта, взобраться норовит на кончик носа. Грек открывает страшный черный глаз, И муха, взвыв от ужаса, взлетает. Бродский так настойчиво искал в стихах диалога, Что путь к драме казался неизбежным. 13 Обходясь без театра, Каждая встреча поклонников с поэтом Оборачивалась своеобразным диалогом. Он начинался со стульев, обладавших привилегированным статусом в поэзии Бродского. Не только потому, что эти вертикальные вещи со спиной и ногами больше другой мебели похожи на нас. Важнее, что стулья первыми встречают и последними и провожают поэта, когда он выступает перед публикой. В полном зале они скромны и незаметны, зато в пустом стулья тревожно глядят бельмами в сторону микрофона. Общаясь с аудиторией, Бродский всегда внимательный к неодушевленному, будто помнил об их безмолвном присутствии. И вещи, и люди были не вызовом и не предлогом, а условием разговора, который Бродский вел с залом. Он в него вслушивался с большим вниманием, чем выдавал взгляд поверх голов. Читая, Бродский сочувствовал аудитории, но не помогал ей, скорее наоборот. Нащупав взаимопонимание, вам нравится энергичное с коротким размером. Немедленно переходил к длинному и сложному, вроде мухи или моллюска. В этом не было садизма. Он испытывал нетерпение слушателей, а себя. Ухитрившись выбрать нечто привлекающее других, писал он, ты выдаешь тем самым вульгарность выбора. Сопротивление среды тем более, что ее составляли восторженные поклонники, подтверждала нехоженность его путей. Однажды Бродский сказал, что значительную часть жизни учишься не сгибаться. Оставшееся время, надо понимать, уходит на то, чтобы воспользоваться этими уроками. Четырнадцатое. Даже в многолюдных сборищах Бродского было нетрудно заметить. Между ним и остальными сохранялась дистанция. Отчуждение облекало его прозрачным скафандром. Бродский проходил сквозь зал, как покрытая маслом игла в воде. В этом зрелище было что-то из учебника физики. Как у однополюсных магнитов, сила отталкивания увеличивалась от сближения тел. В частную беседу, особенно если она требовала долгого монолога, Бродский привносил такое напряжение, что его собеседника бросало в пот. Меня уж точно. Дефицит инерции, отсутствие само собой разумеющегося, мешал собеседнику поддакивать, тем паче спорить даже тогда, когда Бродский говорил что-нибудь диковинное. В начале перестройки он, например, предлагал переориентировать КГБ на охрану личности от государства. Свойственная поэзии Бродского «Бескомпромиссность» в разговоре отзывалась непредсказуемым разворотом мысли. Но иногда в беседе, как цукаты в кексе, появлялись неоспоримые в прямодушной наглядности образы. Объясняя антропоморфностью свою любовь к старой авиации, он жужжал и разводил руки, становясь похожим на самолеты из хроники. Обычно Бродский обгонял собеседника на целый круг. Убедившись в этом, он включал улыбку, сопровождаемую теми вопросительными «да», которыми пересыпаны все его интервью. Бродский просил не согласиться, а понять. Улыбка, в которой участвовали скорее глаза, чем губы, походила на ждущую точку в разговоре, полувынужденную паузу, дающую его догнать. Не унижая собеседника, улыбка деликатно замедляла разговор. Так тормозят на желтый свет. Описывая близких людей, Бродский редко пересказывал беседы с ними. Возможно, он и не придавал им значения. Важнее обмена репликами было само присутствие, временное соседство в той или иной точке пространства. Чаще, чем с людьми, Бродский ведет диалог с вещами. Молчание неодушевленного мира Бродский понимал как метафизический вызов. Вслушиваясь в немоту вещей и природы, он искал с ними общение. Литература для Бродского — не средство общения, а одинокое познание, рано или поздно приводящее автора в изгнание. «Постепенно писатель, — говорил Бродский, — приходит к выводу, что он обречен жить в безнадежной изоляции». Его можно сравнить с человеком, запущенным в космос. Капсула — язык писателя. С ним, а не с читателем, автор ведет диалог, пока ракета удаляется от Земли. В этом путешествии единственным спутником поэта была библиотека, состоящая большей частью из латинских авторов. 15. -е. Больше всего я благодарен Бродскому за то, что он прибавил русской поэзии античность столь же вымышленную и столь же настоящую, как та, что соорудил из себя его город, который он называл переименованным. Чтобы разобраться с бесконечными аллюзиями в его стихах, я решил понять их, прочитав то же, что автор, или хотя бы тех, кого он упоминал. Это оказалось увлекательным и выполнимым заданием надом, потому что поэт знал латынь не лучше меня. Только достигнув своей цели, я обнаружил предел и углубление текста и расширение контекста. Распутывая каждую нить, читатель, как пенелопа, распускает сотканное автором, возвращая на места все то, что тот взыскательно отобрал. Более того, обгоняя его с помощью заемной эрудиции интернета, мы добавляем в книгу и то, чего она не могла или не хотела знать лишнее, говорил Ницше, враг необходимого, а отличное, добавлял он же, соперник хорошего. Убедившись в этом, я не гонюсь за исчерпывающим комментарием, а доверяю автору, который давал чужому и заимствованному прорасти в идиосинкратическую, сугубо личную античность Бродского. Именно она подбила его принять концепцию третьего Рима, в окрестностях которого Он искал спасение от него же. В этих парадоксальных координатах латинская поэзия была ему опорой, позволявшей присоединить свою скифскую лиру к мировому древу культуры. Бродский искал сходство с древними авторами и пускал в дело всякую строку, которую мог бы сам написать. За этим интересно следить в самом античном, по слову и духу, стихотворении Бродского, письма римскому другу. Эти стихи стали так хорошо известны, что живут теперь в цитатах, пародиях, иногда очень удачных, даже в песнях. Одну я нашел на Ютьюбе в исполнении девичьего школьного хора. Висталки в скромной форме уверенно выводили. Брать сестерцы из покрывающего тела все равно, что дранку требовать от кровли. Лучшее в этих стихах, скупое и насмешливое, как у Бекета, «Мементо море». Перечисляя причуды неразборчивой смерти, автор послания приводит нас к одной из могил. «Здесь лежит купец из Азии толковым, был купцом он, деловит, но незаметен, умер быстро, лихорадка, по торговым, он делам сюда приплыл, а не за этим». «Мне больше всего нравится в этой строфе, лаконичная «не за этим». Бродский часто прибегал к сухой и черной иронической интонации, говоря о смерти. Вы заметили, чем это кончается? Но если мы залезем в комментарий Лосева, то обнаружим прямую ссылку на первоисточник, эпитафию Симонида Киоскова, 556-468 до эры. «Родом кретянин, Бродах из Гортины, В земле здесь лежу я, «Прибыл сюда не за тем, а по торговым делам». Перевод Леонида Блуминау. Найдя свое у чужих, Бродский с радостью присваивал его, доказывая тем самым непрерывность поэзии. Не зная разрывов, она продолжается, даже если для этого понадобится перерождение душ на манер Пифагора. Так в письме Горацию Бродский предполагает, что римский поэт — добрался до наших дней, переродившись в Одана. Скорее, конечно, в самого Бродского, на что он прямо намекает. «Я бы охотнее поговорил с Назоном или Проперцием, но с тобой у меня больше общего метрически». Зато с Овидием его объединяли философия и биография. Не зря в мраморе Герой сбрасывает в страшную мясорубку бюсты всех классиков, кроме Горация и, конечно, овидия, чьи метаморфозы для Бродского иллюстрировали метампсихоз: Изменяется все, но не гибнет ничто, и блуждая, входит туда и сюда, тела занимает любые, дух. Пересказывая Овидия прозой, Бродский писал. Прежняя материя принимает новую форму. Но все мы состоим из той же материи, из которой создан мир, ибо мы от мира сего. Отсюда Бродский выводит важнейший для себя тезис о паритете живого и мертвого. Сдвиг от одушевленного к неодушевленному – общая тенденция нашего вида. Песни изгнания о виде были ему еще ближе, чем метаморфозы. Бродский ощущал себя изгнанником и дома, и в Америке. В последней, еще и потому, что его мудреные стихи не могли оценить те, кого он больше всего уважал. В первую очередь, тот же Одан. Когда Бродский не без горечи упомянул об этом в беседе, мне удалось ввернуть цитату из Авидия, который был в схожем положении. «Писать стихи на золотой латыни среди неграмотных даков», — жаловался Назон. Все равно, что миму мерную пляску плясать в темноте. «Похоже», — согласился Бродский. 16. «В юности, как, впрочем, и в старости, я млел от античности. Она мне заменяла религию, я в нее верил. Бродский тоже. Об этом мне сказал Лосев, ссылаясь на богоборческие порывы поэта». Если бы в Риме до сих пор сидели жрецы Юпитера, он бы нападал и на них. В этом, конечно, нет ничего особенного. Рассадник аллегорий, кузница символов, прииск масок и рудник псевдонимов. Античная цивилизация служила каждому веку по-своему, но всегда верно и хорошо. Мне, однако, нужна камерная античность, такая, какую я могу себе вообразить, такая, чтобы ею можно было укрыться, как одеялом с головой. Приватную античность каждый создает по своей мерке из подсобного материала, не обращая слишком многого внимания на ученость экспертов. Этому жизнестроительному процессу, несомненно, помогает эрудиция, но лишь тогда, когда она разбавлена дилетантской простотой. Гёте писал, «Неполнота продуктивна. Свою эфигению я писал, изучив греческую мифологию, но знания мои были неполными. Будь они исчерпывающими, пьеса так бы и осталась не написанной. Такой была античность Бродского — частной, неполной, раздражающей педантов и обворожительной для остальных. Она принадлежала только ему, но жить с ней хотелось многим. Поэтому мы и учинили интервью для нового американца, отправив Бродскому простые вопросы. К нашему удивлению ответ пришел сразу и подробный. Я никогда не встречал более пространного объяснения в любви поэта контичности. Правда, расписавшись на несколько страниц о важном для него предмете, он потерял терпение, когда дело дошло до просьбы назвать уважаемых им современников. Вы лучше бы спросили, кого я ненавижу, отрезал Бродский, но оставил нам азартную исповедь о своем долгом романе с древними авторами. Интервью мы назвали ⁇ Вчера ⁇ это сегодня ⁇ 17. -е. Сходство между тем, что мы называем античностью, с тем, что именуется современностью, оказывается весьма ошеломительным. У наблюдателя возникает ощущение столкновения с гигантской тавтологией. История не повторяется, она стоит. Из нее, как из той коровы, которую чем не корми, больше двух литров молока в день не выжмешь. Мы можем говорить всерьез только об истории костюма, ибо генетически человек ничуть не изменился за последние два тысячелетия, по крайней мере. Постричь Тарзана, выбить его барельеф, и вы получите Октавиана Августа — или Верцингетрикса, или наоборот. Оставьте Зевса как есть, только убавьте мускулатуру, и перед вами Маркс, Толстой или Распутин. Что касается качественных изменений в человеческом сознании, то речь идет, во всяком случае, не о накоплении, но о потере, определенных понятий, идей, даже, если угодно, знаний, перекладываемых современникам из головы в компьютер. Поэтому древние развалины – наши развалины. Я бы поставил тут не тире, а знак равенства. Литература современная в лучшем случае оказывается комментарием к литературе древней, заметками на полях Лукреция или Авидия. Сами того не сознавая, мы пишем не по-русски или там по-английски, как мы думаем, но по-гречески и на латыни. Ибо за исключением скорости «новое время» не дало человеку ни единой качественно новой концепции. У читателя более или менее внимательного, в конце концов, возникает чувство, что мы — это они, с той лишь разницей, что они интереснее нас. И чем старше человек становится, тем неизбежнее это отождествление себя с древними. У меня часто возникает ощущение, что я участвовал в битве при марафоне, высаживался с Цезарем в Ливии, Бежал с ксенофонтом от персов. Сказанное здесь может показаться разновидностью шизофрении. Но как вы объясните тогда слезы, подступающие к горлу от чтения надгробной речи Перикла или от этой сцены в Анабасисе, когда солдаты, отступающие разбитой греческой армии, после многолетних скитаний по враждебным провинциям Малой Азии, внезапно видят с перевала свое греческое море, И, обнимаясь и плача, восклицают, тыча пальцами в сторону синего марева. Талоса, Талоса. Я бы добавил, что политеизм античности куда более естествен, нежели монотеизм последнего тысячелетия с его неизбежной, удушливой иерархичностью сознания, непосредственным результатом которого часто оказывается авторитарное государство. Иосиф Бродский... 1983. 18. Отсюда из Рима к Бродскому пришел образ тотальной власти как империи, на обочине которой ему выпало жить. За это, уже после смерти, он расплатился тем, что его пытались выдать за певца империи. Ради этого предприятия всего Бродского свели к стихотворению «На независимость Украины» и вычли из него контекст. «По-моему, это так же глупо, как считать Достоевского протонацистом», набрав цитат из дневника писателя. Бродский сам не был имперцем и нам советовал, если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря. Когда Элендея Профер приехала в Россию, ей говорили, что Бродского уже после его смерти хотят использовать в большом патриотическом проекте. В ответ она сказала – Я не знала человека, который больше хотел бы уехать из СССР. И он не верил, что новые хозяева сильно отличаются от прежних. Набоков, — писала она в своей мемуарной книге, — не хотел посетить Россию, понимая, что это уже не та страна, какую он знал. А Бродский не хотел навестить ее, будучи уверен, что это та же самая страна, из которой он уехал. У Бродского об этом же сказано так. «На севере, если и верят в Бога, то как в коменданта того острога, где всем нам вроде бока намяло, но только и слышно, что дали мало». При всем том само стихотворение вызывает болезненную реакцию и кажется мне провалом. Хотя автору, я специально спрашивал очевидцев, оно нравилось, и он не вставлял его в сборники, лишь под давлением друзей. Хуже всего в этих стихах травестийная и разухабистая концовка. «С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи! Только когда придет и вам помирать, бугаи, будете вы хрипеть, царапая край матраса, строчки из Александра, а не брехню Тараса». Сам Бродский, пишет Лосев, умер над двуязычным собранием греческих эпиграмм. Дело, впрочем, не в качестве стихов, а в том, что трактовать их следует в контексте политической поэзии Бродского. Существует легенда о Бродском как о человеке не от мира сего. Будто бы он считал, что политбюро состоит из трех человек, как в сказках. Это просто не так. Бродский испытывал острый интерес к тому, что происходило в России. С расцветом гласности Он просил Довлатова держать его в курсе журнальных публикаций в осмелевшей тогда периодике. А чуть позже он даже говорил «Я из партии Ельцина». Поэтому и стихи об Украине надо читать в историко-политическом контексте ранней постперестроечной эпохи. Их пафос в том, что в бывшем Советском Союзе ничего принципиально не изменилось – Страна раскалывалась, но люди у власти оставались те же. И это общая беда. Гой ты рушник, карбованец, семечки в полной жмени, Не нам, кацапам, их обвинять в измене. Сами под образами семьдесят лет в Рязани с залитыми глазами жили, как при торзане. Но даже вспоминая о Януковиче, мы, сегодняшние, не можем исчерпать претензии к этому стихотворению. Лучше без него обойтись, ведь стихи поэта — это его дневник, и ни в коем случае их нельзя рассматривать как последнее слово. Стихи — не завещание, а один из этапов, оказавшись на котором Бродский сказал, что хотел, с той резкостью, с которой он мог и умел говорить. А если нас это не устраивает, то достаточно себе сказать, мы любим Бродского не за это. 19. -е. В своих односторонних переговорах с Горацием, чью строфику Бродский мечтал повторить или перевести на родной гиперборейский, он, притворяясь скифом, не знавшим письменности, уверял, что жизнь без алфавита имеет свои преимущества. И дальше. Существование может быть очень обостренным, когда оно лишь изустно. К диковинному резюме поэт пришел в результате растянувшихся на всю его жизнь сложных отношений между звуком и буквой. Следить за их союзом и конфликтом лучше всего получалось на его выступлениях. Их надо было бы назвать концертами, если вернуть этому слову его этимологию. Она отсылает к музыкальному контрасту, к наигранному противоречию двух партий, к дружественному поединку, В процессе которого антагонизм оркестра и соло оборачивается полюсами одной гармонии. В концерте Бродского такой парой как раз и были звуки и буквы, в купе с третьим поэтом они составляли треугольник ошеломляющей драмы, в которой разрешалось ключевое противоречие поэзии. Для слушателя озвучивание стихотворного текста бывало мучительным ибо речь Бродского заведомо обгоняла смысл. Слушая новые и непривычные стихи из последнего сборника, я от беспомощности записывал на программке названия лучших, даже не понимая, о чем они. Позже и дома, разбирая книжку с карандашом на строчке, я обнаружил, что отобрал на слух одни шедевры. Получалось, что чтение Бродского действовало в обход сознания. Собственно, об этом нас уже предупреждал один из учителей Бродского, Томас Стернс Эллиот. Смысл в стихах, говорил он, лишь приманка для того, чтобы они подействовали втайне от нас. Я до сих не очень понимаю, что это значит и как работает. Но надеялся, что пойму на редких выступлениях, которыми поэт делился с соотечественниками в Нью-Йорке. Часто мне казалось, что бессильный помочь аудитории Бродский оставался наедине со своими стихами, которые читал словно для них самих. Произнося строчки вслух, он выпускал их на волю. Звуком возвращалось то, что у них отняли чернила — жизнь. Находя письменность, малоприспособленной для речи, он решительно отдавал предпочтение звуку. Передать человеческий голос — «способна только поэзия, причем классическая», всегда оговаривал Бродский с настойчивостью сердечника, ценящего правильную размеренность ритма. Если поэзия, писал он, одинаково близка троглодиту и профессору, то именно устная природа стихов делает это чудо возможным. Даже когда поэт обращается в пустые небеса, сама акустическая природа стиха дает ему надежду на ответ. Эхо — ведь не точное, а искаженное отражение. В сущности, оно и есть первый поэт. Эхо не повторяет, а меняет звук, убирает длинноты, снижает тон, рождает метр, возводя в куб все, что сорвется с губ, и подбирает рифму. Только последнее, как утверждал Бродский, и способно спасти поэзию. В рифме он видел самое интимное свидетельство об авторе, неподдельный, от того что бессознательный, отпечаток авторской личности. Конечное созвучие – знак равенства, протянувшийся между всем рифмующимся. Поэтому Данте, напоминал Бродский, никогда не рифмовал с низкими словами имена христианских святых. Рифма метаморфоза. Не хуже Овидия она показывает, что одно — это другое. Под бесконечными масками внешних различий рифма обнаруживает исходную общность — звук. 20. В натурфилософии и поэзии звук играет роль воды. И та, и другая стихия обладает способностью совершать круговорот, претерпевая превращение — не терять того, что делает ее собой. Если звук — вода поэзии, то, обращаясь к небу, поэт вновь пускает в оборот взятый на прокат материал. Чтение стихов, как вспоминают все, кто слышал Бродского, сближалось с молитвой, заклинанием, заговором, публичной медитацией, во время которой внутренний голос поэта резонирует с речью, причем родной. Даже для американцев Бродский обязательно читал стихи и по-русски. «В конце концов, — писал он, — что такое иностранный язык, если не другой набор синонимов? Со звуками дело обстоит иначе. Позу читающего Бродского отличает та же скупость, что и его декламацию. Стоящий у микрофона поэт напоминал вросшую в землю и потому ставшую видимой колонну незримого собора звука. Похож он был и на Атланта, сгорбившегося под тяжестью той вещи языка, который в стихах Бродского назван «воздух». Сероватая цвета времени атмосфера составлена из духоты и дыма. Рядом с Бродским всегда стояла пепельница с грудой окурков, напоминавшая мне верещагинский апофеоз войны. Надо сказать, что он всегда знал, к чему его приведет курение, о чем и написал в письме Виктору Голушеву. «Жизнь убирается со стола все то, что прежде подала. Хотя жить можно, что херово, курить подталкивает бес. Не знаю, кто там Гончарова, но сигарета мой Дантес». На фотосъемке с его выступления от снимка к снимку воздух будто сгущается от растворенных звуков. Отработанные часы отзываются беспорядком в одежде. Исчезает пиджак, итальянским ярлыком задирается галстук, на груди у сердца расплывается темное пятно на сорочке. Переход к крупному плану сужает перспективу, но наводит на резкость. Колонна превращается в бюст, поза — в гримасу. Как в убыстренном кино Бродский, демонстрируя трансмутацию материи в звук, стареет перед камерой. 21. Чем старше я становлюсь, тем чаще мне снятся покойники. Не только потому, что я к ним ближе. Просто мертвых вокруг меня стало больше, чем живых. Постепенно я привык к первым, как к продолжению вторых тем более, что во сне они не делились со мной потусторонним, а вели себя, как будто не умирали. Но однажды я проснулся от ужаса, вспомнив во сне, что давно пережил Бродского, и это значит, что и ко мне пришла старость. Раньше она мне казалась, с одной стороны, неведомым континентом, с другой я слепо верил, что он ничем не отличается от того, где я жил, разве что размером больше.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 что каждое поколение составляет отдельный народ, говорящий на чужом языке, напоминающим твой, но не являющийся им, вроде украинского. К тому же в Америке старость – почти нецензурное слово, которое принято заменять нарядными эффемизмами, называя последние годы жизни «золотыми». «Старым тут быть неловко, слабым стыдно».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 а не тело. У нас скорее наоборот. Бродский и тут подавал пример. Если судить по стихам, он старостью не кончил, а начал жизнь. Мгновенный старик, по загадочному выражению Пушкина, он уже в 24 года писал так. «Я не философ. Нет, я не солгу. Я старый человек, а не философ. Хотя я отмахнуться не могу» от некоторых бешеных вопросов. С годами, однако, Бродского живо заинтересовала молодежь. Среди собравшихся на его день рождения гостей он внимательно прислушивался к их детям-подросткам, надеясь, как я понимаю, узнать новый сленг. Ему понравилось выражение «шнурки в стакане». Никто из взрослых не знал, что это означает «родители дома», а значит «вечеринка отменяется». 22. Бродский заранее примерял старость, зная, что русские поэты долго не живут, но как раз возраст выделял его среди них. Бродский на 17 лет пережил Пушкина, на 28 — Лермонтова, на 8 — Мандельштама, на 6 — Цветаеву. Если бы классики прожили дольше, мы могли бы, как мечтал Битов, взглянуть на фото Пушкина, прочесть, что написал бы Лермонтов о Достоевском, Мандельштам о лагерях, Цветаева о войне. Бродскому повезло быть там, где не были они. Ценя разницу, накопленную годами, он, чтобы заблаговременно узнать, есть ли автору чему научить читателя, предлагал крупно печатать на обложке, сколько лет было писателю, когда он написал книгу. Вкратчивое движение без перемещения, старость соблазняет стоическим безразличием к внешнему миру. Чем больше покой, тем громче, но не быстрее тикает в нас устройство с часовым механизмом. Старость — голос природы, заключенный внутри нас. Вслушиваясь в ее нечленораздельный шепот, поэт учится смиряться и сливаться с похожим но и отличным от нее временем. Старость ведь отнюдь не бесконечна, и в этом ее прелесть. Она устанавливает предел изменениям, представляя человека в максимально завершенном виде. «Старость его лица», — писал Бродский об Исае Берлине, «внушала спокойствие, поскольку сама окончательность черт исключала всякое притворство. К старости...» И тут она опять сходится со временем. Нечего прибавить, как, впрочем, нечего у нее и отнять. Бродский любовался благородством этой арифметики. Описывая застолье с другим английским стариком, поэтом Стивеном Спендером, он называл его «аллегорией зимы», пришедшей в гости к другим временам года. В этой картинке этики больше, чем эстетики. Для Бродского зима моральна. Она — инвариант природы, скелет года, голые кости, которые в бесплодной земле Элиута высушил зной, а у Бродского — мороз. «Север — честная вещь», — говорит он в одном месте. «И зима», — продолжает в другом, — единственное подлинное время года. Мороз у Бродского — признак и призрак небытия ввиду которого зима подкупает отсутствием лицемерия. Скупость ее черно-белой гаммы честнее весенней палитры. «Здесь, Родос, здесь прыгай!» — говорит зима, предлагая нам испытывать жизнь у предела ее исчезновения. Зимой, когда оголенному морозом, как старостью миру, нечем прикрыться, появляются стихи не на злобу дня, а на ужас дня. Так Бродский говорил о нравившихся ему поэтах, в первую очередь о носившем зимнюю фамилию Фрости, у которого злободневная повседневно. «Так и должно быть», — объяснял Бродский, «в подлинной поэзии, где ужасна норма, а не исключение, или в трагедии, где погибает хор, а не солист». «Неизбывность ужаса, как монохромность зимы, как монотонность времени» как постоянство старости, не изъян, а свойства мира, которому мы уподобляемся с годами. Однажды я слышал, как Бродский читал колыбельную трескового мыса. По аналогии с Цветаевской поэмой «Горы», ее можно было бы назвать поэмой «Угла». Бродский и написал-то ее на мысе, дальше всего вдающемся в восток. Автора сюда привели сужающиеся лучи двух империй и двух полушарий. Сходясь, они образуют тупик. Местность, где я нахожусь, есть пик, как бы горы, дальше воздух, хронос. В этой точке исчерпавшее себя пространство встречается со временем, чтобы самому стать мысом. Человек есть конец самого себя и вдается во время. Старость делает угол острее и мыс все дальше вдается туда, где нас нет. В это будущее, запрещая себе, как боги Орфею, оборачиваться, вглядывался Бродский, читая свою колыбельную из кафедры Нью-Йоркского собора святого Иоанна, где спустя много лет его отпевали. 23. Бродского больше двух других времен интересовало будущее чья самая интригующая черта — отсутствие в нем нас. Все мы живем взаймы у будущего, все мы на передовой. Так солдаты в траншее поверх бруствера смотрят туда, где их больше нет. Хайдегер, с которым Бродский делил заветные мысли, даже если он его и не читал, как сказал мне Лосев, видел кардинальную ошибку человека в том, что тот путает себя с Богом. С рождения в нас встроена бомба с часовым механизмом. Но мы все равно смотрим на мир с точки зрения вечности, которой у нас нет. От этого происходит трагическое недоразумение в расписании жизни. Важное путается с второстепенным, ненужное с необходимым. И все потому, что мы постоянно забываем о своей врожденной ограниченности. Бродский не забывал и звал читателя взглянуть, на сегодняшний день из дня завтрашнего, того, в котором нас нет. С этой весьма болезненной точки зрения жизнь, каждая жизнь, Атлантида, которая медленно и безвозвратно погружается в будущее. Ослабь цепочку, и в комнату хлынет рябь, поглотившая оптом жильцов, жилиц, Атлантиды, решившей начаться с лиц. Пригласив в путешествие по окрестностям Атлантиды, автор сразу поставил нас на место. «Совсем живым мы делим изначальную ущербность, недолговечность, и она хороший повод потесниться». Бродский дает высказаться потустороннему. В его стихах не только мы смотрим на окружающее, но и оно на нас. Поэт, чтобы было с кем говорить, создал себе образ другого, Другой — это что-то принципиально иное, некая метафизическая конструкция, позволяющая отодвинуть от себя собеседника, дистанцироваться от него и тем сделать диалог возможным, осмысленным. У Бродского такой разговор ведет одушевленное с неодушевленным. 24. «Всякая вещь таинственна». Она и есть тот самый другой с большой буквы, который пришел к нам с той стороны, из другого измерения, буквально из потустороннего мира, в котором время, значит, вовсе не то же самое, что у нас. У вещи иной хронологический горизонт. Она десант относительно вечного в бесспорно временном. Впрочем, и мы для нее пришельцы. Бродский, стоя на гребне, отделяющем вечную реальность от человеческой, учитывал сразу обе точки зрения. «Для нас время идет, для вещи стоит». Или «что то же самое время стоит, а вещь мчится». Разглядывая в музее «Персидскую стрелу», автор рассуждал о парадоксальной связи вещи со временем. «Ходики тикают, но, выражаясь книжно, Как жидкость в закупленном сосуде, они неподвижны, а ты подвижно, равнодушный будучи к их секунде. Деля с вещами одно жилое пространство, мы катастрофически не совпадаем во времени. Нам оно тикает, им нет. Поэтому через вещь смертный может заглянуть к бессмертным. И это достаточный резон, чтобы не меньше пейзажа интересоваться интерьером. У Бродского он населен вещами, которые настолько срослись с нами, что стали соузниками, кентаврами, полуодушевленными существами, недостающим звеном в эволюции. В этих интимных декорациях разворачивается ставшее после ковида чуть ли не самым знаменитым стихотворение «Не выходи из комнаты». Здесь же мы найдем один из обычных у Бродского афоризмов инкогнита эрго Сум. Излечение, передразнивающее декартовское «когито эргусум», переворачивает обычную логику «я никому неизвестен, следовательно, существую» или «мы существуем до тех пор, пока о нас никому неизвестно». Анонимность, как попытка неуязвимости. Безыменность – это невыделенность, неразличимость, тождество. Лишь исключающая личную судьбу тавтология – Лишь точное совпадение, лишь буквальный повтор способны защитить от хода времени. Но человек штучен, уникален, неповторим, а значит, конечен. Зато, скажем, птица, лишенная в нашем понимании личности, в принципе повторима. Поэтому в ней меньше временного, птица ближе к вечности. Собственно, об этом она сама сказала поэту. «Меня привлекает вечность». Я с ней знакома, ее первый признак — бесчеловечность, и здесь я дома. Не зря пернатым такое раздолье в стихах Бродского. Летящие птицы нельзя остановиться. Выхваченная, взглядом или слухом, из своей среды она застывает в той немыслимой неподвижности, которая намекает на иные, более причудливые и более динамичные отношения между двумя непременными героями поэзии Бродского «Между временем и вечностью». Мы живем в пунктирном мире, разделенном на вчера, сегодня и завтра. Но дискретный способ существования всего лишь частный случай непрерывного движения, который иллюстрирует летящая птица. Другими словами, природа, которую, замечает Бродский, есть вообще все время. Беспрерывность полета — подвижная вечность нескончаемых перемен. Это постоянство вечного огня. Пламя одно и то же, хотя языки его все время разные. Столь же изменчива и столь же неизменна сущность другой стихии, которую Бродский предпочитает трем остальным — воды. То рекой, то дождем, но чаще морем она омывает его стихи. 25. -е. Море у Бродского, Нирвана, кладбище-форм, где заканчивает свою жизнь все твердое, все имеющее судьбу и историю. Море — прореха в бытии, дырка, пустота, где ничего нет, но откуда все пришло. Для Бродского, как, впрочем, и для всего остального, море — это родина. Когда ландшафт волнист — «Во мне, — говорит моллюск, — разговор поэта с морем, дружеское общение частного с общим. Море общее, которое поглощает все частное, содержит его в себе, дает ему родиться и стирает вновь набегающей волной, которую задолго Добродского сравнил со временем его любимой Овидий. Остановиться нельзя, как волна на волну набегает» гонит волну пред собой, нагоняемо сзади волной, так же бегут и часы, вослед возникая друг другу, новые вечно, за тем, что бывшее раньше пропало. Или, как сказал другой кумир Бродского, Томас Стернс Эллиот, «We над сын of time is oceanless», «Вне океана мы не можем помыслить о времени». Первая буква русского слова «волна» в родстве с опрокинутой восьмеркой, знаком бесконечности. Профиль самой волны напоминал Бродскому губы. Соединив эти образы, мы решим ребус «море» — это речь. «Море» относится к суше как язык к сонету, как словарь к газете. И в этом смысле «море» — поэт. Оно не просто речь, оно — возможность речи. Именно потому, узнавая в ней свой почерк, певцы поют рыхлую бахрому. Шум моря, сумевший вобрать завтра, сейчас, вчера, это шум времени, в котором оно растворено до полной неразличимости прошлого, настоящего и будущего. Стихия, названная другим поэтом «свободной», освобождает от времени. Она сама и есть время. Во всяком случае, его слепок. Впрочем, для Атлантиды, той самой, которая исчезла в волнах, море все-таки будущее. Если, приняв определение того же Элиута, считать поэзию трансмутации идей в чувства, то Бродский переводил в ощущение недостижимо абстрактную концепцию, которую мы осторожно зовем небытием. Поэтому координаты Атлантиды, той жизни, что безнадежно и неостановимо погружается в будущее, описывают не память, а забвение. Чтобы глаз приучить к утрате, Бродский, назвав себя везувием забвения, творит вычитанием. Закрыв глаза, мы открываем царство темноты. Заткнув уши, мы попадаем в немую вселенную. Забыв, мы оказываемся в мире, каким он был до нас — «Бытие — частный случай небытия, забывая, мы возвращаемся на родину, из культуры в природу, из одушевленного в неодушевленное, из времени в вечность, от частного к общему». 26. «Вкус к метафизике отличает литературу от билетристики», написал Бродский в последнем сборнике эссе, большая часть которого — посвящена все тем же отношениям одушевленного с неодушевленным, говоря иначе, человека со смертью. В ней он видел инструмент познания, поэтому в стихах «И своих, и чужих» его так интересовала загробная история и география. Овладевая языком бесконечного, поэзия рассказывает нам не только и даже не столько о вечной жизни, сколько о вечной смерти. Бродский, поэт небытия, видел в ней союзника, жаждущего быть услышанным не меньше, чем мы услышать. Любовь к симметрии, если не нравственное чувство, заставляла Бродского уважать паритет жизни со смертью, вдвоем составляющих Вселенную. За равенством их сил следит гарант космической справедливости Хронос. Доверие к этому великому синхронизатору оправдало случайность, связанная с кончиной самого Бродского, точнее, с датой поминального вечера, состоявшегося в Кафедральном соборе святого Иоанна Богослова. Эту громадную церковь в готическом стиле заложили больше века назад, а строят и перестраивают после страшного пожара в 2001 и сегодня. Тут много достопримечательностей. Уголок поэтов, как в Вестминстерском аббатстве с именем, но не с телом Бродского. Бесценные витражи, знаменитая коллекция детских рисунков, портрет мироздания на бизоньей шкуре, приношение индейских племен. В соборе царит либеральный экуменический дух. Здесь даже отмечают предрассветными концертами вполне языческие праздники зимнего и летнего солнцестояния. К тому же в расположенном возле Колумбийского университета соборе всегда много профессоров и студентов. В тот 1996 год собор был занят до 8 марта. Только потом подсчитали, что именно к этой пятнице прошло 40 дней со дня смерти Бродского. В древних русских синодиках традиционный распорядок поминовения объясняют тем, что на третий день лицо умершего становится неузнаваемым, на девятый разрушается все здание тела, кроме сердца, на сороковой исчезает и оно. В эти дни усопшим полагалось устраивать пиры. Но чем можно угощать тех, от кого осталась одна душа? Бродский был готов к этому вопросу. В литовском Ноктюрне он писал «Только звук отделяться способен от тел». И действительно, в поминальный вечер собор святого Иоанна заполняли звуки. Иногда они оказывались музыкой. Любимые композиторы Бродского, Персел, Гайден, Моцарт, чаще стихами. Оден, Ахматова, Фрост, Цветаева и всегда гулким эхом, из-за которого казалось, что в происходящем принимала участие благородная готическая архитектура. Привыкший к сгущенной речи молитв, собор умело вторил псалму «Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными». Высокому стилю псалмопевца не противоречили написанные со вкусом к метафизике стихи Бродского. Их читали, возможно, лучшие в мире поэты. На высокую церковную кафедру взбирались, чтобы прочесть английские переводы Бродского нобелевские лауреаты. Чеслав Милош, Дерек Уолкотт, Шеймос Хини. По-русски Бродского читали старые друзья Евгений Рейн, Владимир Уфлянд, Анатолий Найман, Томас Венслова, Виктор Голышев, Яков Гордин, Лев Лосев. Профессионалы, они не торопясь ощупывали губами каждый звук. Профессионалами они были еще и потому, что читали Бродского всю жизнь». После стихов и музыки в соборе зажгли розданные студентами Бродского свечи. Их огонь разогнал мрак, но не спасал от мороза. Вопреки календарю, в Нью-Йорке было так же холодно, как и за 40 дней до этого. В строгом зимнем воздухе раздался записанный на пленку голос Бродского. «Меня упрекали во всем, окромя погоды, и сам я грозил себе часто суровой мздой» но скоро, как говорят, я сниму погоны и стану просто одной звездой. И если за скорость света не ждешь спасибо, то общего, может, не небытия броня ценит попытки ее превращения в сито и за отверстие поблагодарит меня. После стихов в соборе осталась рифмующаяся с ними тишина. 27. Скандал начался уже в похоронном бюро на Бликер-стрит, когда серьезные мужчины в строгих костюмах захотели увезти на родину тело поэта и зарыть на Васильевском острове, куда он в юности обещал прийти умирать. Но Бродский терпеть не мог этих старых стихов, и близкие его отбили, чтобы похоронить там, где он хотел. Могила Бродского в Венеции стала намоленным местом. Я ни разу не видал цветов на надгробии лежащего рядом Эзры Паунда, но другим его соседям, Стравинскому и Дягилеву, всегда приносят красные розы. Бродскому дарят еще и сигареты. У плиты лежат шариковые ручки, чтобы ему было чем там писать, и конфеты коровка, которую он вроде бы любил. На обратной стороне памятника слова, которые выбрала из элегии проперция Вдова, Мария Бродская, летум нон умня финит. Со смертью кончается не все.